Булычёв Кир. Тайна третьей планеты. Глава 1. Через 100 лет в Москве будет жить девочка Алиса Селезнёва. Папа Алисы, директор Московского космического зоопарка, где собраны звери с самых разных планет, как-то спросил дочку: Хочешь полететь в экспедицию на корабле Пегас за новыми животными для нашего зоопарка? С капитаном Зелёным? спросила Алиса. Она как раз окончила второй класс, и у неё начались каникулы. Ей приходилось раньше путешествовать по Земле и даже летать на Марс и Венеру, но к далёким планетам она ещё не попадала. Через несколько дней утром Алиса с папой и капитан Зелёный стояли возле Пегаса и следили за тем, как роботы грузят на него продукты и оборудование, которые понадобятся в экспедиции. Зелёный сердился, потому что корабль был перегружен, и неизвестно, сможет ли он подняться. Он ворчал, что уйдёт в отставку и будет выращивать розы, но никто не обращал внимания на воркотню космонавта, потому что зелёный пессимист. То есть он ждёт чего-нибудь плохого. Такой уж у него характер. Зато он лучший капитан во всём космическом флоте. Вдруг все увидели, как по полю космодрома несётся автотележка, на которой стоит нечто круглое, размером в рояль, а рядом пожилая женщина. Когда тележка остановилась возле корабля, женщина подошла к зелёному и спросила: Вы командир этого корабля. А в чём дело? спросил зелёный, заподозрив неладное. Вам придётся взять маленькую посылочку для моего сыночка, который работает на Альдебаране. Так я и думал, сказал зелёный. Мы никогда не взлетим. профессор Селезнёв спросил. А что за посылочка? У моего мальчика день рождения, и я посылаю ему тортик. Зелёный. Попросила Алиса: "Давай возьмём тортик для мальчика". Зелёный хоть и ворчун, но добрый человек. Что ж делать? вздохнул он. Деваться некуда. Если Алисочка просит, я не могу отказать. Давайте сюда ваш тортик. Я поставлю его в холодильник. Спасибо, сказала бабушка. Мой сыночек обязательно угостит вас тортиком и она приказала роботам поднять с тележки громадный ящик. «Что это?» — в ужасе воскликнул Зелёный. «Тортик?» — смело ответила бабушка. «У вас сын — бегемот?» — невежливо спросил Зелёный. Так он был удивлён. «Мой сын работает в экспедиции», — ответила бабушка. «Там двадцать пять молодых людей с хорошим аппетитом». Неужели вы хотите, чтобы мой сынок жевал торт в одиночестве и не угостил товарищей? Я уже ничего не хочу, воскликнул зелёный. Я никуда не лечу. Полетите, как и маленький, возразила бабушка. И попрошу не кривляться, а то я сейчас же позвоню твоей бабе и пожалуюсь на бессердечного сына. А вот этого мы не сделаем, сказал зелёный и спрятался в корабле. Несмотря на то, что он был толстым бородатым мужчиной, он очень боялся свою маму. Он даже не смел жениться, потому что мама сказала, что сама найдёт ему невесту. И вот уже 10 лет искала, но не нашла такую, которая ей подошла. Бабушка победила. Она пожелала Селезнёвым приятного полёта и уехала на тележке. А Пегас, хоть и с трудом, взлетел и взял курс на Луну, где он должен был дозаправиться и получить новые звёздные карты.